Глава сороковая. У меня был очень четкий и конкретный план на эти 40 минут вне игры. Необходимо было запустить поиск по всей базе данных по темам наги, сломанной магии, воинское посвящение дроу. Мысленно я уже выстраивал списки тем под запросы и выстраивал стрелки взаимосвязей, что позволит добыть дополнительную информацию. Заодно выстраивал задачи Майклу на поиск дополнительной информации, в том числе для покупки. Одновременно в сознании, В формировалось что-то вроде таблицы Менделеева, где места элементов занимали разноцветные актинии. Я интуитивно ощущал гармонию и взаимосвязь их свойств с цветовыми гаммами. Надо бы художника привлечь, возможно, будет проще перекинуть идею ему или ей, поскольку самому этими кишечно-полосными заниматься категорически некогда, и... Все стройные списки и мерцающая дымка идеи разнесли фразы Астаханова Мамеда о Сашке, услышанные при выходе из капсулы. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Спокойствие. Мамед неплохо сам решает проблемы. Без выдумки, но фантазия для рутины и не нужна. Главное – внимательность и настойчивость. Так что если он сидел тут, дожидаясь меня, то причина весомая. С этими мыслями я одевался, а заодно успокаивался Я чавкнул дверью, выходя из кабинки капсулы И спустя пару секунд соседняя выпустила Лену Она умудрилась не только одеться, а еще и подвести глаза, губы и причесаться От нее пахло свежестью и лимонной сиренью Стоп, нет, лимоном пахнет от меня Похоже, в капсулы все-таки поставили девайсы ухода за телом Неплохо А вот и момент Асашка. Неспешно поднимает на бицепс штангу, а перед ним стоит высокий парень с лицом слащавым и одновременно высокомерным. Из породы трахарей сердцеедов, при виде которых кулак стискивается, чтобы врезать. Впрочем, конкретно этого я уже видел. Как уж его, Муренов вроде. И он тоже поднимает штангу на бицепс, словно задался целью победить в упражнениях Сашку. Камера же, синхронизированная с силой реала на потолке, переводит фокусировку с одного на другого». Лена шепнула. «Это стажер, старый знакомый Юльки Горуйко. Сергей Муренов». Я кивнул, буркнув. «Понял, вспомнил, уяснил. Мой зам с пыхтением дожал последнее движение, рывком и в раскачку, явно проигрывая оппоненту. Но, заметив меня, просиял. А я кивнул. «Приветствую. В чем проблема, господа?» Сам же тем временем быстро набрал Майкла, собираясь попросить подойти его в тренажерку. Невольно вспомнилось, как раздражала всегда привычка Игоря говорить одновременно сразу с несколькими сотрудниками. А сейчас сам почувствовал себя в его шкуре. Рассчитал, прикинул, действуешь и вдруг вклиниваются с какими-то своими срочными и неотложными делами. Один, другой, третий, а тут еще клиент, а тут еще какая-нибудь фура шлагбаум снесла, а тут еще требуют подписать увольнение охранника, и все недовольны, что начальник занимается не только им. Ладно. Я примирительно кивнул, складывая телефон, и сделал жест Муренову. Внимательно слушаю. Тот низким холодным тоном прокурора произнес. «Я нанял этих гномов осуществить тестовую проходку штольни». В горе к северу от Лазадель Обеспечил доставку бригады к месту Питание и охрану их игровых аватаров А также по три тысячи рублей за восьмичасовой рабочий день На указанные в контракте счета Устроил нам там соревнования без отдыха и продыха Мол, первые три места, плюс три, пять и десять тысяч Буркнула Сашка, ткнув в нанимателя пальцем Ребята в проходческие навыки под эту тему весь опыт ввалили Я пожал плечами «Пока не вижу проблемы. Заказчик выясняет максимально возможную скорость проходки. Золота у него нет. Я перевел взгляд на красавчика, дождался его согласного кивка и продолжил». «Значит, неписей нанять не может. Только игроков, заплатив им реалом на согласованные с игрой счета. Так что вполне логично ребятам использовать опыт игровых аватаров в наработке проходки, раз уж за нее взялись». Он досадливо отмахнулся. Акцент у Мамеда обозначился речи. «Да не в том проблема. Пока вгрызались в скалу, все было нормально. Но потом нашли здоровенный сундук. Глаза моргнуть не успели, как этот...» Он ткнул пальцем в собеседника, мигом его открыл и тут же забрал все, что там было. Одним махом, понимаешь? Вообще без слов. Эй, и делиться не захотел. Машет такой перчаточкой. Типа отбой, негры, на сегодня работа закончена. Сволочь! А Сашка с ненавистью посмотрел на клиента, что и бровью не повел, а лишь рассматривал ноготь большого пальца на свет. Вроде как степень его полированности вопрос значительно более интересный. Стенать за что это мне и на кой черт это мне уже невозможно. Кусок хлеба решалы, который грызут все начальники мира, появился перед носом, и ему плевать на то, что есть другие проблемы. «А Сашка, клиент заплатил за тестовую проходку и награды отличившимся». Тот пожал плечами и кивнул. «Да, игра же присматривает и сама налоги снимает. Куда он денется-то?» Я прервал соратника жестом, прикусывая губу, поскольку желание материться нахлынуло, как волна цунами на японское побережье. Перевел дыхание и сдержанно проговорил. «Это тестовый прогон, за которым должен последовать настоящий контракт. Тоннель до уникального тенарского леса, где у нас уже имеется агент и сотрудник, что изучает его возможности. Координаты тоннеля, насколько я знаю, имеются только у этого товарища, которому ты решил предъявить свое дурацкое возмущение». Красавчик перевел взгляд с ногтей и лязгнул в сторону понурившегося бригадира гномов. «Если не знать маршрут, можно выбрать лишь примерное направление, что с 99% вероятностью закончится озером лавы или заполненной водой каверной, что обрушится и смоет все». Я зафиксировал взгляд на нем и сказал с нажимом. «Но уникальные навыки проходки имеются лишь у гномов, поэтому сделка все же состоится, несмотря на случайные претензии, возникшие из-за мимолетной жадности моих соотечественников», сказал я, зло стиснув пальцы на ладони дернувшегося была Сашки. Сергей Муренов окинул взором моего опустившего взгляд зама и скучающе произнес «Могу нанять низкоуровневых гномов-новичков, создать собственный клан, каких-нибудь копателей гор, прокачать послушных работников, да еще и контроль тоннеля оставить за собой». Я добавил в голос рассеянности и ответил, будто тоже теряя интерес. «Конечно, можете. Атинарская яга, конечно же, подождет в гордом одиночестве еще месяца три-четыре, да? Мне позвонить Юле, дабы сообщить ей эту приятную новость. Ну и, конечно, барон Арнский будет в восторге, что некто без разрешения ковыряет его горы. Опять же, скучающие неподалеку Дру, князем которых является наш сотрудник, могут приобрести внезапный разбойничий интерес в тех местах. А уж старейшины Подгорного в каком будут восторге, узнав об этом от меня, старейшины и казначея поселка. Вот прямо вау, как должны обрадоваться. Ага. В глазах Муренова по мере моей речи раздражение сменилось веселостью, и под конец он поднял ладони. «Пожалуй, вы правы, лишние проблемы мне не нужны, так что держимся начального плана. И внесем изменения в договор, делим все найденное при проходке в тоннелях 50 на 50», бухнула Сашка, набычившись. Я успел лишь скрипнуть зубами, как Муренов быстро отбарабанил, подняв голову к потолку. «По рукам! Росланд! Система! Фокусировка последних двух минут! Свидетельство договора!» Появившееся было на лице Мамеда улыбка погасла, встретившись с моим злым взглядом. «А у меня аж скулы свело!» «Все-таки я пока еще хреновый переговорщик». Лена, почувствовав мое настроение, мягко, но цепко, положила мне ладони на плечи и укоризненно сказала, выглядывая из-за моей спины. «А Сашка, Муренов тестировал вас нигде угодно, а целенаправленно вел вас к этому сундуку. Он знал заранее координаты. Не думаешь же ты, что можно вот так случайно, в принципе, наткнуться в Росланд-наклад? Сергей же бывший разработчик. Это же инфа есть в данных о вашем нанимателе. Я сама вносила». Я справился с эмоциями, побарабанил девушку пальцами по ладони, мол, в порядке. И она тут же шагнула назад. А я вполне спокойно обронил. «А Сашка, ты сейчас самолично предложил отдавать половину материалов, найденных гномами при проходке, Муренову, хотя он на них совершенно не претендовал». Пожалуйста, не влезай в переговоры. Оставь их этим грёбаным менеджерам. Да-да, читаю мысли, они у тебя на лице написаны. Да крупным шрифтом. А Сашка опустил плечи, а Муренов напротив заразительно расхохотался. Куда только исчезла его маска, недовольного рабами Дэнди. Он помахал рукой на прощание и пропал за дверями. А Сашка тяжело вздохнул и с надеждой сказал. Может, блефует? Откуда системе... Я постучал себя кулаком по лбу и ткнул в потолок. «Камеры везде. Росланд же подключен к сети. Как минимум ключевики отслеживает». Мамед вообще понурился, пробурчал. «Не знаю, что на меня нашло. Здоровенный просто сундук. А этот сразу же на себя такой доспех напялил, что и не видя параметров, ясно, что стоит как чугунный мост до ручной ковки. Наверняка в том сундуке много чего было». Я махнул рукой. «Забудь». «Не твое, не наше. Но нет худа без добра. Если договоренность из Реала все-таки экспортировалась в Росланд, у нас появилось очень интересное оружие переговоров. Так что не кисни. Просто в следующий раз позволь делать свое дело специалистам переговоров». В этот момент вошел Майкл с улыбкой во все лицо, ехидно говоря на ходу. «Кто это у нас специалист по переговорам такой крутейший?» Но заметив постороннего, а Сашку улыбку стер и кратко сказал. «А, ну да». Вытащил пару распечаток и доложил. Вот как ты и заказывал. Все данные по ногам, змеям и племенам Дроу вокруг. Он показал на Осашку взглядом типа: я могу говорить. «Я кивнул, хлопнув того по плечу. Это свой, к слову, заместитель». Ну а Сашка уже заторопился проверить, прошли ли изменения в договор. Остаток доклада Майклу уже не пришлось изображать дресс-код, и процесс ускорился. Оперативных данных, к сожалению, у него оказалось еще меньше, чем у нас. А надобность в покупке дорогих инфопакетов, которые предоставляли в основном дроу, была под большим вопросом. На каждом файле архивов были приписки системы, полнота информации, и вот они подмигивали совершенно убогими пятью, 8, девятью процентами. Рублевые же ценники в районе 15-20 тысяч сразу показались неадекватными. Посмотрев друг на друга, мы с Леной одновременно повернулись к Майклу, покачав головами. «Нет, дорого и мало. У нас целый дроу есть княжеского сословия, который наверняка знает больше. Надо бы ему для начала идею подкинуть, создать такой вот пакет, чтобы хотя бы понимать, какому количеству информации равен 1%. Кстати, о дроу. Лена красноречиво подняла телефон, указывая на часы. Полчаса с лишним прошло, не успели и заметить. Князь же уже должен был завершить разведку».